полосатые красно-синие чулки в резиночку были толстыми, грубыми и колючими. Их в минувшую зиму связала для Фейд тётушка Марта. Они были вне всякого сомнения ужасны. Фейд испытывала к ним отвращение, какого никогда ещё не испытывала ни к какой одежде. Надеть их она, конечно, не могла. Они лежали всё ещё ни разу не надетые в ящике её комода. Теперь тебе придётся носить полосатые чулки, сказала Уна. Только подумай, как мальчишки в школе будут смеяться над тобой. Ты ведь помнишь, как они смеялись над Мэйми Ворен из-за её полосатых чулок и обзывали её вывеской палегмахера. А твои чулки ещё хуже. Я их не надену, уверенно сказала Фейт. Уж лучше пойду с голыми ногами, хоть и холодно. Ты не сможешь пойти завтра в церковь с голыми ногами. Подумай, что скажут люди. Тогда я останусь дома. Ничего не выйдет. Ты отлично знаешь, что тётушка Марта заставит тебя пойти. Фейт это знала. Единственное на чём всегда настаивала тётушка Марта, обычно не дававшая себе труда ни на чём либо настаивать, в любую погоду все они должны пойти в церковь. Как они при этом были одеты, и были ли одеты вообще, ничуть ее не заботило. Но они были обязаны пойти. Именно так воспитывали тетушку Марту 70 лет назад, и она так была намерена воспитывать их. — А ты, Уна, не могла бы одолжить мне какие-нибудь из твоих чулок? — жалобно спросила несчастная Фейт. Уна отрицательно покачала головой. — Нет. — Нет. Ты сама знаешь, у меня только одна чёрная пара, и они такие тесные, что я сама их с трудом натягиваю. Они на твои ноги не налезут. И мои серые тоже. К тому же, у них все коленки штопаны, перештопаны. И я не надену полосатые чулки, сказала Фейт упрямо. Они на ощупь ещё хуже, чем на вид, ужасно кусачие, и ноги в них как бочки. Ну не знаю, что ты будешь делать. Если бы папа был дома, я бы пошла к нему и попросила купить мне новую пару, прежде чем магазин закроется. Но он вернётся домой слишком поздно. Я попрошу его в понедельник. А в церковь завтра не пойду. Притворюсь больной, и тётушке Марте придётся позволить мне остаться дома. Это будет ложь, Фейт, воскликнула Луна. Ты не можешь этого сделать. Ты же понимаешь, как это было бы ужасно, что сказал бы папа, если бы узнал. Разве ты не помнишь, как он говорил с нами после маминой смерти и сказал, что мы всегда должны быть правдивы, пусть даже мы не оправдаем его ожиданий в других отношениях. Он сказал, что мы не должны не лгать, не притворяться. Он сказал, что верит в нас. Ты не можешь притвориться больной Фейт. Просто надень полосатые чулки. Ведь это один только раз. В церкви их никто не заметит. Это совсем не то, что в школе. И к тому же твоё новое коричневое платье такое длинное, что их почти не будет видно. Как это хорошо. Правда, что тётушка Марта шила его тебе на вырост, хотя ты была ужасно недовольна, когда она его закончила. Полосатые чулки я не надену, повторила Фейт. Она вытянула свои голые белые ноги. Встала с могильной плиты, медленно прошла по мокрой холодной траве к слежавшемуся снегу в углу кладбищенской ограды. Там, стиснув зубы, она встала на снег и замерла. Что ты делаешь? в ужасе закричала Уна. Фейт, ты простудишься насмерть. Это я и пытаюсь сделать, ответила Фейт. Надеюсь, что я очень сильно простужусь и буду завтра ужасно больна. Тогда это не будет притворством. Я собираюсь стоять здесь долго, столько, сколько смогу вытерпеть. Но Фейт, ты можешь действительно умереть. Ты можешь схватить воспаление лёгких. Пожалуйста, Фейт, не надо. Пойдём в дом, наденем что-нибудь, что ты сможешь надеть и обуть. О, вот идёт Джерри. «Как я рада, Джерри! Заставь Фейд вылезти из сугроба! Посмотри на ее ноги!» «Ого! Фейд, что это ты вытворяешь?» — строго спросил Джерри. «С ума сошла?» «Нет, уходи!» — отрезала Фейд. «Значит, ты себя за что-то наказываешь. Если так, то это не подходящее наказание. Ты заболеешь?» «Я хочу заболеть. Я не наказываю себя. Уходи!» Где её туфли и чулки? спросил Джерри, обращаясь к Уне. Она отдала их Лиде Марш. Лиде Марш? Зачем? Потому что у Лиды не было ни чулок, ни туфель, и у неё так замёрзли ноги. А теперь Фейт хочет заболеть, чтобы ей не пришлось идти завтра в церковь в полосатых чулках. Но Джерри, она может умереть. Фейт, сказал Джерри. Вылезай, или я вытяну тебя силой. "Тини", отвечала Фейт с вызовом. Джерри бросился к ней и схватил её за руки. Он тянул её в одну сторону, а она его в другую. Уна забежала сзади и толкала Фейт в спину. Фейт ругала Джерри, требуя, чтобы он оставил её в покое. Джерри ругал её, требуя, чтобы она не сходила с ума. Уна плакала. Они отчаянно кричали возле самой ограды кладбища, отделявшей его от дороги. Проезжавшие мимо Генри Воррен и его жена слышали и видели эту сцену. Так что очень скоро весь Глен узнал, что дети священника устроили ужасную драку на кладбище и употребляли при этом самые неприличные выражения. Тем временем Фейд позволила брату и сестре вытянуть себя из сугроба. Стопни у неё так болели, что она в любом случае не смогла бы стоять на снегу дольше. Они дружно вошли в дом и отправились в постели. Фейт спала сном праведника и утром проснулась без малейшего признака простуды. Она чувствовала, что не может притвориться больной после того, как Уна напомнила ей о том давнем разговоре с отцом. но она была все так же полна решимости не надевать в церковь эти отвратительные полосатые чулки. Глава двадцать пятая. Новый скандал и новое объяснение. В воскресную школу Фейд отправилась очень рано и села на дальнем конце задней скамьи в углу еще пустого класса. Благодаря этому маневру ужасная истина не открылась никому до тех пор, Пока после занятий Фейт не покинула классную скамью у двери, чтобы перейти в церковь и сесть на скамью, отведённую семье священника. В церкви уже присутствовало не менее половины прихожан, и все, кто сидел у прохода, видели, что дочь священника была в ботинках, но без чулок. Новое коричневое платье Фейт, которое тётушка Марта сшила по какой-то древней выкройке, казалось нелепо длинным для неё, но всё же его не доставало для того, чтобы скрыть глинищи её ботинок, и можно было видеть добрых 2 дюйма голых белых ног.